Седьмого ноября Панин был приглашен наследным принцем, который начал ему говорить: по окончании несчастной войны у Швеции с Россией и у недоброжелательные обоим дворам люди постарались против меня лично вооружить ее императорское величество. И внушить подозрения, будь я во время европейской смуты вместе с шведским народом действовал вопреки интересам ее величества, и даже прямо принял неприятельские меры против России. Я боюсь, чтобы эти подозрения рано или поздно не причинили горести моему отечеству, и чтобы я не был первой ее причиной несчастья. А как теперь вследствие общего замерения Европы несправедливость таких подозрений сама собой уоказывается, то я прошу вас дружески донести императрице о моей истинной преданности и высокопочтании, уверить, что я почал бы себя за неблагодарнейшего человека в мире, если бы когда-нибудь забыл милости и благоденяния величества. Эта штука внушена Тессином, писал Панин. Он заставил принца свою ватагу шведскую нацию называть о своих действиях вымышленными, будто от неприятелей. Что за вздор! Общим замерением доказывает свои добрые намерения относительно России и ставит себе в заслугу свою невозможность действовать прямо против нее. Я отвечал, что о подозрениях, о каких он изволил упоминать, никаких сведений не имею. Панин приписывал эти заявления принца страху перед движением русских в Финляндии и датских в Норвегии, тем более что Тессин рассыпался пред ним в ласкательствах. Дело дошло до того, что Тессин издалека, через других, стал внушать Панину, что ему не трудно будет французские интересы принести в жертву русским. Панину пришла в голову мысль. что между Тессиным и другими членами французской партии должен быть разлад. И потому России можно употребить Тессина орудием для достижения своих целей. Он выражался на этот счет так. «Питая в Тессине надежду успеха, не невозможно найдется ныне господствующую партию разделить надвое». И тем Тессина с молодым двором в брании и битве с своими упражнениями учинить, еже несказанно мудрому предприятию вашего императорского величества для перемены здесьшних дел поспешствовать может, ибо во время того действия он и Тессин достаточную улозою служить может, которая обычайно после наказания других в огонь ввергается. По мнению Панина, даже и в том случае, если бы все эти уласкивания имели целью отвлечь Россию от Дании, то и тогда следовало пока держать шведов между страхом и надеждою и тем выиграть поболее времени, ибо наставшая зимняя пора неудобна для военных действий и нельзя надеяться, чтобы датское войско могло получать этой зимою значительный успех, ибо не имеет магазинов. Таким образом, кронпринц и его, или так, называемая французская партия, достигнувшая своими жалобами в Петербурге отозвания Корфа, ничего не выиграли, получив на его место Панина. Корф отправился на свое прежнее место в Копенгаген, склонять Данию действовать заодно с Россией. Шестнадцатого декабря отправлен был к нему рискрипт: мы наперед обнадеженно прибываем, что Его Величество король чиненные ему с нашей стороны толь откровенные авансы с предварительным сообщением о нашей в Швеции чинимой декларации и о сделанных уже действительно в Финляндии распоряжениях за удостоверительные опыты нашей союзнической и истинной дружбы купна стаю надобностью, чтобы он им равным образом через откровенные объявления его при том имеющих сантиментов соответствовать совершенно признает. Следовательно же, далее не отречется, честь своего министра Шеза у нас первые предложения учинить и его достаточными инструкциями к неотлагательному заключению формальной конвенции снабдить, повелеть, дабы сие зело важные дела. совершении которого в рассуждении зело слабого состояния здоровья короля шведского не единого часу упускать более не должно без дальнего отлагательства к совершенному состоятельства приведено было. Пользы же, которые датскому двору при всем произрастет, видится гораздо ярче и важности быть, нежели для нас, ибо мы, как упомянуто, ничего более, как ненарушимые сохранение тишины в севере, не желая при том чего-либо завоевать предметом умей. Напротив же того, оному двору насчет Швеции охотно некоторые авантажи дозволяет. И относительно других дворов произошли перемещения русских министров. Граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин из Дрездена переместился в Вену, на его место в Дрезден назначен Кайзерлинг из Берлина, на место Кайзерлинга переведен в Берлин Гросс из Парижа, в Париж не назначен никто, потому что охлаждение между Россией и Францией достигло высшей степени вследствие перепущения русского вспомогательного корпуса морским державам для действий против Франции. Дальон был отозван еще в конце 1747 года, но так как его отъезду было дано значение временное, то Гросса немедленно не отозвали, и он должен был выслушивать неприятные выходки от заведовавшего иностранными делами маркиза Пюезье. «Такой великой державе, как Россия, — говорил маркиз, — неприлично свое войско за деньги отдавать другим державам. Приличнее было бы ей прямо объявить войну против Франции». Гросс получил из Петербурга приказание «при всяком таком случае разговоров продолжительно доказывать, что сия нашим союзникам чинимая помощь никому в обиду причтена быть не может, да и мы в том никому же отчета давать не обязаны». Год проходил, но французское правительство никого не назначало в Петербург на место Дальон. И 9 декабря императрица подписала Гроссу Рескрипт, которым приказывала ему немедленно выехать из Франции. — Мы из разных реляций ваших усмотрели, — говорилось в рескрипте, — что маркиз Пюезиэ в некоторый реванш за отправленный нами к обеим морским державам тридцать тысяч человек войска отзыв от нашего двора французского министра Дальона почитал, оказывая при том, что король его, государь, и совсем не намерен кого-либо другого на место его к нам прислать. Сверхже того, по поводу упомянутого перепущения наш хвост к весьма неприятным и все высочайшему нашему достоинству предосудительные разговоры вам держены, и як у нам вкорененное французскому двору к нашей императрице недоброжелательство. и произведенные издревле при разных дворах, да при самой оттаманской порте, нам предосудительные происки и возмущения, которые по приобретенной Францией ее несправедливыми и богомерзкими войнами в свете знатности от большей части успех получают довольно известный, «Мы же для обессиления такой знатной инфлюенции лучших способов не изобрели, как верным и натуральным нашим союзникам посторонним образом против ООНа и державы сильно вспомогать, через который способ, наконец, и пожеланный мир в Европе восстановлен. Так о мы». Как в рассуждении того, что французский двор причинённую посылкую наших войск препятствием прогрессом оружия оного нам не скоро позабыть может, так и для непадания нас в свете мнения, як бы сия корона столько нам надобна, что мы и собственную всевысочайшую нашу честь из глаз выпущаем, оставляя вас. Тамо, невзирая на то, что при нашем дворе французского министра не находится.